Глава 10. Как открыть для себя зеленую волну успеха? Двигайтесь в потоке Вселенной. Восстановив свою божественность, начав жить по высшим законам Вселенной, мы сможем навсегда забыть про слово «неудача». Успех естественным образом станет нашим спутником. Бог хочет для людей только счастья и ничто не мешает нам жить в сотворчестве с Богом, чтобы наше предназначение наконец осуществилось, чтобы дары, приготовленные Всевышним для нас, наконец-то стали нашими. Вот важнейшая истина, знать которую нам просто необходимо для успеха. Вселенная сейчас находится в фазе воссоединения. Все стремится к Богу, к своему источнику. В течение многих тысячелетий люди отдалялись от Бога, погружаясь все дальше в материальность, попадая под власть темных энергий. С этим были связаны боль и страдания. И вот теперь этому приходит конец. Люди начали возвращаться к Богу, а значит, начали двигаться в русле основополагающих процессов во Вселенной. С этим связаны чувства радости, счастья, блаженства, удовольствия от жизни. Вы очень долго шли в материальность, совершая этот подвиг мужества и самоотверженности. Вы шли в нее так долго, что дошли до самого дна. Вы сполна испытали все связанные с этим страдания, и вы победили. Произошло то, чему аплодирует вся Вселенная. Дойдя до дна материальности, вы принесли туда свой свет. Вы победили тьму, вы окончили победой свой ни с чем не сравнимый поход. И теперь, когда эксперимент завершен, вам пора возвращаться домой, дорогие, к район. Чем скорее мы начнем возвращаться к Богу, чем скорее каждый наш шаг будет продиктован этой задачей, восстановление своей божественности, тем более счастливой, благополучной, успешной будет наша жизнь. Наша земля имеет все необходимое, чтобы стать земным раем. Здесь есть все для счастливой, радостной, спокойной, мирной, благополучной жизни. До сих пор люди умудрялись даже из рая сделать ад, потому что удалялись от Бога, потому что следовали не созидательным процессам, которыми руководствуется Вселенная, а разрушительным. Нашлись первопроходцы, которые потихоньку начали менять ситуацию. И вот сегодня новые идеи, идеи рая на земле, уже заняли достаточно прочные позиции в сознании людей. Мы уже меняем землю. Мы уже меняем к лучшему свою жизнь. Эти процессы, не всегда идут ровно и гладко, потому что старые энергии и старое мышление, основанное на идеях агрессии, борьбы, разрушения, так просто не сдаются. И все же они обречены, потому что большинство божественного человечества больше не хочет жить в боли и страданиях. Успех сейчас придет лишь к тем, кто осознанно повышает свои вибрации то есть устремляет свои помыслы, чувства, намерения к божественности, несет свет и любовь Бога в материальный мир. Успех придет лишь к тем, кто занимается созидательной, а не разрушительной деятельностью. Успех придет лишь к тем, чьи действия направлены на единение людей и продиктованы уважением к божественной сути каждого. Созидание, свет, любовь, единение – вот вектор развития Вселенной. Если вы хотите процветать, следуйте ему. Следующее упражнение поможет вам осознанно повышать свои вибрации, идя по пути восхождения из материальности к Божественному Единству. Упражнение 1. Световой столб восхождения к Богу. Возьмите за правило ежедневно в любое удобное для вас время, можно утром, по пробуждении или вечером перед сном, уделять несколько минут тому, чтобы представить себя в ярком, золотисто-желтом сияющем столбе света. Представьте, что этот столб уходит вертикально вверх в бесконечную высоту. Представьте, что это прочный, мощный столб, достаточно широкий, чтобы вы могли свободно парить внутри него. Это ваш собственный луч божественного света, по которому вы восходите к божественному единству. Когда вы внутри этого луча, вы полностью защищены от любых влияний материального мира, вы очищаетесь, просветляетесь, и ваша божественная природа раскрывается максимально. Это высоковибрационный луч, который переводит уровень ваших вибраций на порядок выше. Когда вам удастся достаточно хорошо представлять себя внутри луча света, вы можете воспроизводить это состояние в любой момент, где бы вы ни находились. Небольшое предупреждение. Бывает, когда мы повышаем свои вибрации слишком быстро, наше физическое тело испытывает некоторый дискомфорт. Например, головокружение или ощущение незаземленности, как будто мы в невесомости. Если такое случится с вами, сделайте следующее. Войдя в божественный столб света, сделайте глубокий вдох и представьте, что вы силой втягиваете этот свет в себя. Ваша аура уплотняется и сразу же начинает сиять ярче. Вы почувствуете себя более сильным, защищенным, и твердо стоящим на ногах. Заземляйте энергии. Что значит двигаться в русле созидательных энергий Вселенной? Это значит все шире распространять любовь и свет Бога. Когда мы вносим божественные энергии во все, что мы делаем, мы неизменно начинаем преуспевать, так как делаем именно то, что хочет от нас Бог. Как следствие, Мы непременно получаем вознаграждение. Ведь так работают божественные законы. Мы получаем по делам своим. Неся любовь и свет, мы распространяем энергии счастья, успеха, процветания. Все это и получаем в ответ. Крайон называет работу по наполнению материи любовью и светом Бога заземлением энергии. Каждый из нас, как духовное существо, является проводником божественных энергий. Если мы раскрываем свою божественность и живем в единстве с нею, мы начинаем вкладывать энергии высоких вибраций в земную материю. Мы повышаем вибрации своего тела, а затем и всего, что нас окружает. И, конечно, мы вкладываем божественные энергии во все то, что делаем с душой, что любим – что радует нас и доставляет нам удовольствие. В итоге возникает процесс, который Крайон называет «вознесением». Повышая свои собственные вибрации и вибрации окружающей материи, мы буквально возносим и себя самих, и землю к Богу. Мы возвращаемся к небесному дому, к краю земному или к царствию небесному. При этом, продолжая жить на земле, в человеческом облике. Таким образом происходит трансмутация материи, переход ее в новое божественное качество. И каждый человек может способствовать этому процессу, просто заземляя энергии, вкладывая любовь и свет во все, что он делает. Этот процесс сам по себе доставляет наслаждение, а результат может превзойти все ожидания, ведь этот результат – Эдемский сад, рай на земле. Следующее упражнение поможет вам усилить свою способность проводить божественные энергии через себя, без чего невозможно подлинное творчество, суть которого – соединение духа и материи, наполнение божественными энергиями света и любви плотного материального плана и повышение тем самым его вибрационного уровня. Упражнение 2. Практика преображения материи. В любое удобное для вас время, например, утром, по пробуждении, закройте глаза и представьте, что находитесь внутри столба света, который уходит вертикально вверх в бесконечность космоса, а вниз – в недра Земли. Этот столб светится золотисто-желтым светом. Представьте, как более яркий луч этого света концентрируется над вашей головой и входит в ваше тело через макушку, проходит как струна вдоль позвоночника и через стопы уходит в землю. Эта струна, как ваша внутренняя ось, создает мощный стержень, опору для вашего тела. Яркий свет от этой внутренней оси мягко и плавно распространяется внутри вашего тела постепенно заполняя его целиком до пальцев рук и ног. Вы ощущаете в ваших конечностях мягкое покалывание и представляете, что в ваших пальцах играют переливающиеся искорки, сияющие частички света. На всем, к чему вы прикасаетесь, остается искрящийся свет. Везде, где вы проходите, остается за вами искрящийся шлейф, Теперь вы можете делиться этим божественным светом со всеми людьми. Для этого вам не нужно ничего делать, просто находиться рядом. Теперь вы можете наполнять божественным светом все то, к чему просто прикасаетесь. Затем представьте, что божественный свет потоком искорок льется из ваших глаз. Вы наполняете божественным светом все, на что вы смотрите. Теперь любой ваш жест, любое движение, любой поступок становится творчеством, потому что вы каждый миг преображаете материю, придавая ей новое качество и повышая ее вибрации своим прикосновением. Следите за чистотой своих мыслей и чувств. Свою реальность мы творим прежде всего намерениями, мыслями и чувствами. Поскольку мы могущественны, то все наши мысли, чувства, намерения так или иначе материализуются. Иногда материализуется то, чего мы совсем не хотим. Происходит такое потому, что далеко не всегда мы относимся осознанно к тому, что думаем, чувствуем, говорим. Иногда материализуются наши страхи, как раз то, чего мы боимся и не хотим. Иногда материализуются подсознательные установки, согласно которым мы недостойны чего-то хорошего. Очень хорошо, если у вас есть сознательная установка на успех. Очень хорошо, если ваши намерения чисты и вы стремитесь к победе. Но помимо этого, нужно еще постоянно, буквально каждодневно проверять на чистоту свои мысли и чувства. Не прорываются ли помимо вашей воли диссонансные эмоции? Не возникает ли чувство неверия в себя, тоски, уныния или зависти, злости? От этого никто не застрахован и не надо себя в этом винить. Просто надо знать, что это может помешать вашему успеху. Это может создать препятствие на вашем пути. Свою судьбу вы создаете сами каждый миг своей жизни. Вы создаете свой завтрашний день теми энергиями, которые вы излучаете сегодня. Эти энергии отражаются в ваших мыслях и чувствах. Если ваши мысли и чувства, а соответственно ваши энергии далеки от любви и света Бога, если они диссонансны с любовью и светом, соответственно вы создадите для себя дисгармоничное будущее. Излучаемые вами диссонансные энергии Завтра станут нежелательными событиями в вашей жизни. Постарайтесь помнить об этом. Постарайтесь начать отдавать себе в этом отчет. Крайон. Если вы хотите успеха, благополучия, достатка, процветания, счастья, уделяйте внимание гармонизации вашей ментально-эмоциональной сферы. Проще следите за своими мыслями и чувствами. Затем, что вы говорите и думаете, какие эмоции испытываете. Если заметите какой-то диссонанс в ваших мыслях и чувствах, посмотрите на них глазами ангела, глазами своей божественной сути. Направьте на них поток света и любви и трансформируйте эти энергии. Вы поступите как мастер света, мастер энергии, как равный Богу, могущественный Творец несущий ответственность за свою жизнь, свои мысли, чувства, намерения и деяния. Упражнение 3. Очищение сознания. Выполняйте в любое удобное для вас время. Примите удобную позу, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы оказались в бескрайнем внутреннем пространстве. Это пространство вашего сознания. Представьте, что вы, как божественный дух, обследуете это пространство. Вы присутствуете в нем с большой любовью и заботой, с желанием привести его к гармонии и исцелить. Мысленно обследуя внутреннее пространство, отмечайте, где, как вам кажется, в нем дислоцируются диссонансные эмоции. Определите, где здесь обитает, к примеру, обида, или неверие в себя, или раздражение, злость. Представьте, что это вязкие темные области, куда не проникает свет, и где нет проточности, нет движения энергии. Силой и намерением своего духа направьте туда чистые, светлые энергетические потоки. Вы почувствуете, как темнота в этих областях сдвигается, рассеивается одновременно могут всплывать эмоции, создавшие эти темные энергетические субстанции. Позвольте этим эмоциям проявиться, и тогда они легче покинут вас. Ничего не бойтесь. Помните, что эта тьма представляет собой всего лишь энергии низких вибраций. В присутствии энергий высоких вибраций, направляемого вами света, они просто не смогут продолжать свое существование и будут преобразованы. Представьте, что на месте этой тьмы начинают циркулировать чистые, светлые, прозрачные энергетические потоки, растворяющие остатки диссонансных энергий. Вы в любой момент можете попросить помощи у вашего духа и ангелов для проведения этой работы. Настройтесь на восприятие жизни как многомерной игры. Мы привыкли относиться и к жизни, и к самим себе чересчур серьезно. Мы очень часто принимаем участие в разных драмах, и, кажется, нам даже нравится это. Разные драматичные события позволяют нам чувствовать себя еще более важными, значимыми, а, кроме того, более остро ощущать себя живыми, чувствующими настоящими. Крайон напоминает нам, что для нашей истинной, божественной сути, все происходящее на земле является лишь игрой. Это сложная, многомерная игра, но все же это игра. Это игра, которая ставит нас порой в сложные ситуации, заставляет преодолевать трудности, принимать непростые решения, быть смелыми и отважными, держаться не падать духом. Но ведь и задумана эта игра была для того, чтобы мы получили бесценный опыт, стали сильнее, научились удерживать и проявлять свою божественность даже в самой сложной обстановке. Жизнь становится гораздо интереснее, радостнее, счастливее, когда мы вспоминаем, что все происходящее – игра. Мы бессмертны, а играем в смертных. Мы могущественны, а играем порой в слабых и беспомощных. Мы полны любви и света, но играть можем в жестокость, злость, ненависть. Выигрывает тот, кто может возвысить свое сознание над игровым полем и посмотреть на происходящее взглядом Бога, взглядом любящим, понимающим и всепрощающим, таким каким самый любящий родитель смотрит на любимое дитя. Если мы воспринимаем происходящее как игру, то даже самые сложные, драматичные ситуации можем рассматривать как игровые задачи, как вызов, который бросает нам игра под названием «жизнь». Этот вызов ничем нам не грозит, потому что, будучи духовными существами, мы неуязвимы и бессмертны, Цель вызова – проверить нас и помочь нам набрать новый опыт, новую силу. Зная, что это лишь игра, мы не будем тратить силы на потакание своим страданиям. Мы не будем так сильно переживать из-за неудач и трудностей. Мы не будем так легко сдаваться перед обстоятельствами. Вместо этого мы можем наполниться азартом. «Ну-ка, смогу ли я одолеть и это?» Пройду ли я на следующий уровень этой игры или оступлюсь и сдамся? Но зачем сдаваться, когда у нас есть еще шансы выиграть? А пока мы живем на земле, эти шансы у нас есть всегда. Конечно, игровое восприятие реальности требует серьезной перестройки сознания. Конечно, реальность вновь и вновь будет пытаться повергнуть вас в драмы и страдания. И все же надо вновь и вновь пытаться вытянуть себя за волосы из трясины драм и страданий, чтобы увидеть картину в целом, прекрасную картину прекрасного мира, где прекрасные духовные существа играют в людей, примеривая на себя разные маски, иногда даже злодейские, но все равно это только маски. Для чего нужна эта игра? Она придумана во имя любви чтобы мы учились нести любовь и свет в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг. И когда у нас это получается, жизнь меняется коренным образом, отступают страдания, приходит счастье, все лучшее, начинает даваться очень легко, и мир открывает нам все свои дары. Награда близка, но путь к ней начинается изнутри, с перестройки своего. Сознание. С этой целью вы можете прямо сейчас создать для себя особое игровое пространство, не физическое, а энергетическое, и при желании находиться в нем столько, сколько захотите, и даже жить в нем, выполняя ваши обычные обязанности и занимаясь обычными делами. Окружающие ничего особенного не заметят, а ваша жизнь преобразится – даже если внешние перемены появятся не сразу. Упражнение 4. Пространство игры. Останьтесь наедине с собой и напомните себе о своей божественной природе. Направьте внимание на область сердца и соединитесь с вашим божественным «Я». Представьте, что вы, прекрасный ангел, смотрите на вас, человека, словно бы со стороны. Затем представьте, что вы человек, передаете контроль над собой и своей жизнью себе, божественному ангелу. Скажите примерно следующее. Дорогой ангел, который является божественной частью меня, руководи мной и направляй меня, пожалуйста, чтобы я мог чувствовать себя надежно, защищенно и вместе с тем свободно в твоих руках и с твоей помощью мог бы легко и раскрепощенно играть любые роли, которые пойдут мне во благо. Представьте, как ангел любует с вами и одобряет вас, и представляет вам право играть любые роли. Каким бы вы хотели быть? Как хотели бы выразить себя, свою душу? Сделайте это прямо сейчас. Представьте, что вы актер на сцене. И на вас смотрит ангел, ваш самый любящий, самый одобряющий, самый благодарный зритель. Вы можете быть самим собой, можете делать все, что угодно, и любые ваши действия будут встречены восхищением и аплодисментами. Вы можете танцевать или петь, или просто смеяться, улыбаться, жестикулировать, подтягиваться, ходить по комнате – или даже сидеть в молчании и наслаждаться тем, что вы играете роль человека на земле, и вам аплодируют ангелы. Запомните, пожалуйста, это состояние. Вы создали для себя пространство игры, оно только ваше, и оно теперь всегда с вами. Где бы вы ни были, вы можете вызвать в воображении глаза ангела, вашего самого благодарного и любящего зрителя. Радуйте его своей игрой и чувствуйте себя свободно, спокойно и защищенно. Пока на вас смотрят ангельские глаза, вам ничто не грозит, и что бы вы ни сделали, все будет прекрасно, все будет во имя любви. Поблагодарите ваше божественное «Я» и ваших ангельских помощников за то, что они помогают вам играть и наилучшим образом исполнять все роли, которые выпадают вам на земле. Войдите в режим недеяния. Знаете, что происходит, когда мы открываем в себе божественность и начинаем жить в контакте с нею? Когда мы живем в режиме сотворчества с Богом, выражая ясные, чистые и твердые намерения, когда мы несем свет и любовь Бога на землю каждым своим шагом, каждым действием? У нас все начинает получаться именно так, как мы хотим. Мы идем от успеха к успеху, прилагая для этого минимум усилий. Складывается впечатление, что кто-то ведет нас за руку именно туда, куда нам нужно или даже несет на крыльях. Так и есть, нас несет на крыльях Дух, наше Божественное Я. Происходит это при условии, что мы доверяем ему и следуем естественному потоку жизни. А главное, при этом мы получаем несказанное удовольствие от своего существования. Мы счастливы просто от того, что живем, и чем счастливее мы себя чувствуем, тем лучше идут наши дела. Крайон часто использует понятие «синхронистичности». Этим словом обозначается такое особое состояние, когда все события в вашей жизни организуются самым гармоничным образом. Вы попадаете в зеленую волну везения. Вы постоянно оказываетесь в нужное время в нужном месте. В нужный момент приходят нужные люди, открываются нужные двери, и все складывается идеально. Вас в самом деле несет поток, счастливый, удачливый поток. Это похоже на волшебство. Но на самом деле так действуют высшие законы, по которым существует наш мир. Вам не нужно пробивать стены и преодолевать препятствия. Вы просто доверяете Духу и наслаждаетесь своей божественностью. Дух желает вам только лучшего. И это лучшее усилиями Духа приходит в вашу жизнь. Вы при этом вовсе не остаетесь пассивны. Вы творите свою жизнь вместе с Духом. Творите своим намерением, своими мыслями, самим своим контактом с собственной божественностью. Вы действуете, вы активны. Но это прежде всего активность Духа. Это действие но одновременно это то, что называется недеянием. Деять, недеяя вот формула высшего пилотажа для мастера-творца, для воина-духа, для того, кто сотворит мир вместе с Богом. Вы выражаете намерение и дальше просто включаетесь в поток, который делает работу за вас. Это кажется нереальным, но лишь до тех пор, пока мы не начинаем испытывать это на практике. И вот тогда приходит понимание истины, мир прекрасен, жизнь удивительна, мы творцы, и рай земной – не такая уж отдаленная мечта. Упражнение 5. Логика духа. Как деять, не деяя. Останьтесь наедине с собой. Направьте внимание внутрь себя. Вслушайтесь во внутреннюю тишину. Соединитесь мысленно с вашим Божественным «Я». Представьте, что ваше Божественное «Я», ваш Дух, с огромной любовью смотрит на вас, человека. Представьте, что Он поддерживает вас, помогает во всем, направляет вас на верный путь, где бы вы ни были и что бы ни собирались сделать. Подумайте о той цели, которую вы хотите достичь, желании, которое хотите исполнить, или о проблеме, которую вам нужно решить. Представьте, что рассказываете об этом духу, вашему Божественному Я или Всевышнему, Создателю, ведь ваше Божественное Я является полноправным представителем Бога. Можете и в самом деле рассказать вслух или про себя, про то, что вас беспокоит и что вы хотели бы получить. Затем представьте, что вы просто отдаете себя во власть Духа. Скажите вслух или про себя. Дорогой Дух, руководи моими мыслями, намерениями, действиями и поступками, чтобы я решил эту задачу наилучшим образом для моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Почувствуйте себя в потоке энергии, любви и света во власти безмерно любящего и желающего вам добра Духа. У вас может возникнуть желание что-то сделать, могут появиться неожиданные мысли и решения, связанные с достижением вашей цели, может вдруг открыться ясная картина того, как себя вести, как поступать. Если это призыв Духа, то вы можете почувствовать настоятельную потребность последовать Ему. Это как какой-то глубинный и очень сильный зов, исходящий из самой сути вашего существа. Если же пока ничего такого не происходит, приучайте себя к состоянию, когда вы словно находитесь в объятиях Духа и следуйте Его подталкиванием. Можно просто представлять себя под контролем и наблюдением Духа, выполняя какие-то обычные дела. Например, трудясь по хозяйству или занимаясь спортом или просто отправившись на прогулку. Представьте, что все это делается не вами, а как бы само собой через вас. Поток энергии изнутри руководит всеми вашими действиями. Вы заметите, что, во-первых, меньше устаете, во-вторых, справляетесь с любыми задачами лучше и быстрее, в-третьих, получаете удовольствие от всего, что бы ни делали. У вас будет четкое ощущение, что кто-то извне дает вам силы, которые превосходят ваши обычные человеческие возможности. Это делает ваш дух. Это и есть состояние недеяния. Постепенно вы научитесь находиться в этом состоянии везде и всегда. Это будет означать, что вы всегда и везде остаетесь на пути духа. А на этом пути зеленая волна ведет вас от успеха к успеху. Так что ничто уже не может вам помешать достигать своих целей, получать желаемое и жить счастливой, благополучной жизнью. Резюме. Чтобы открыть для себя зеленую волну успеха, необходимо жить по законам Вселенной, двигаться в одном направлении с ее развитием, к Богу, к свету и любви, к созиданию, к единению. Заземлять энергии, внося свет и любовь Бога во все, что вас окружает и во все, что вы делаете. Следить за чистотой своих мыслей и чувств, помня, что сегодняшними мыслями мы создаем наш завтрашний день. Выработать отношение к жизни, как к многомерной игре, где каждая сложная ситуация не повод для страданий, а игровая ситуация – вызов, проверка, насколько сильны в вас энергии любви и света. Войти в режим недеяния, когда все нужное приходит будто бы само собой, с минимальными усилиями, потому что дух несет вас на своих крыльях.